Друзьям пока не следовало знать, что за газетой стоят какие-то деньги. «Мой друг рассчитывает поднять тираж и в соответствии с ростом тиража поднять зарплату», — пояснил Гваряк. «А для этого он ищет талантливых людей». Он дал друзьям телефон Чижевского которому предстояло выступать официальным главой фирмы-издателя и предложил обговорить с этим человеком детально все вопросы. Сам он уже прикидывал в уме, какие инструкции дать полковнику для будущего разговора. «Для нас принципиальное значение имеют не столько деньги, сколько две следующие вещи», — сказал Брюнет. «Первое — мы полностью определяем состав номера, без всякой цензуры со стороны владельца. И второе, мы приходим и уходим, когда хотим. Брюнет, испытующий посмотрел на Варяг. Видимо, поэт раскусил собеседника и понял, что тот имеет вовсе не косвенное отношение к газете, о которой шла речь. Варяг пожал плечами и, сделанным безразличием, произнес. «Я думаю» это вполне разумные требования. На следующий же день вся троица встретилась с Чижевским. Варяк удивился такой оперативности, поскольку видел, с какой силой художники слова налегали на даровые горячительные напитки. Однако к Чижевскому все трое явились свежими, трезвыми, и в прекрасном настроении. Условия их удовлетворили, и они незамедлительно приступили к работе. Троица избрала Рыжего Толстяка главным редактором, несмотря на его отчаянное сопротивление, а двое других были назначены его заместителями. При этом брюнет сказал Толстяку, «Вы помоложе, друг мой, так что, если нас бросит в застенки за наше писание, то вы выйдете оттуда еще полным сил, а мы выйдем дряхлыми старцами, поэтому сидеть в качестве главного редактора должны вы. Так будет справедливо. После долгой и жаркой дискуссии название газеты решено было оставить без изменений, и вот теперь варяг сидел и читал уже десятый номер Московского экспресса чтение доставляло ему истинное наслаждение и даже не столько конкретные примеры остроумия авторов, сколько сам парадоксальный стиль их мышления. Таким стилем отличалось большинство материалов, и это заставляло Варяга подозревать, что несмотря на обилие мелькавших на газетных полосах фамилий авторов, троица сама пишет практически весь номер укрываясь под различными псевдонимами. Впрочем, художники слова этого и не скрывали, объясняя неистощимость своей фантазии банальным желанием получить гонорар. В ходе предварительного разговора с новыми редакторами Чижевский намекнул им о том, что газета должна иметь вполне определенную, то есть резко оппозиционную политическую ориентацию и политически окрашенные материалы должны занимать значительную долю объема каждого номера. Это было единственное условие, как-то ограничившее самостоятельность новых сотрудников. Дойдя до статьи о войнах олигархов, Варяк уже не стесняясь, разразился хохотом – Лиза сидела по другую сторону стола и пыталась нарисовать цветными карандашами на листе бумаги портрет Лены, сидевшей у торшера и читавшей книгу. Услышав этот хохот, она немедленно приревновала отца к газете и огорченно сказала, «Папа, ты уже целый час читаешь эту газету и смеешься, а мы с Леной не знаем, что там смешно. Мы тоже хотим посмеяться». Лиза, подавляя приступы смеха, возразил варяк «Эта газета все-таки для взрослых. Мне не жалко, я бы ее всю прочел вам вслух, но ведь ты ничего не поймешь». Кроме того, Лена читает книгу и ей не до газет.